Знаю, что она умерла только вчера, но на вашем месте я немедленно обратилась бы к адвокату. Мэрилин покраснела. По сути, я так и сделала, после того, как доктор вызвал людей из ритуального бюро. Они хотели выяснить подробности организации похорон, которых я не знала. Адвокат тоже не знал. Похоже, она специально сделала так, чтобы как можно больше людей было вовлечено в хлопоты о ее погребении. Она всегда любила привлекать внимание к своей персоне. «Разве адвокат ничего не сказал вам о вашей доле в наследстве?» — спросила Уиллоу, стараясь скрыть неприязнь. В конце концов, она была совершенно незнакома с Мэрилин и разговаривала с ней ради ее умершей близкой родственницы. Было странно и жестоко со стороны Мэрилин даже не попытаться сказать о Глории что-то хорошее. Как бы трудно не складывались их отношения. «Ну, я спросила его, хотя мне кажется, что не следовало этого делать», — как-то тупо ответила Мэрилин. Она улыбнулась, как нашкодившая девчонка, которая храбро признавалась, что стащила несколько конфет. Уиллоу стало противно, но она скрыла свое чувство завежливой улыбкой. В конце концов адвокат сказал... что обо мне упоминается в завещании, но что он пока не может сообщить мне никаких подробностей. Такова предсмертная воля тети Этель. Все условия завещания будут оглашены после ее похорон. У нее хорошо было развито чувство драматизма, как, впрочем, и все остальные качества, присущие писателю, заметила Уиллоу, записывая что-то в своей книжке. Но тут же опомнилась. Она собирает материал для мемуаров, а вовсе не занимается психологическим расследованием предполагаемого убийства, хотя весьма соблазнительно было бы принять участие в подобном захватывающем действии. «Думаю, да», — согласилась Мерлин, «В любом случае адвокат сказал, что я должна продолжать вести дом. Он будет оплачивать все расходы, но постарается договориться с банком, чтобы принимали мою подпись на оплату необходимых домашних расходов. Но я не думаю, что вас именно это интересует. Нет, конечно, другое. Но я пытаюсь понять характер вашей тети, улыбаясь, объяснила Уиллоу. А вы не могли бы вспомнить о ней что-нибудь хорошее? Мэрилин долго думала, потом в конце концов что-то вспомнила, вернее, заставила себя вспомнить. Она могла быть очаровательной, я полагаю, хотя мне не часто приходилось видеть это во время моей работы. Было необъяснимо, как ей удавалось заставить другого почувствовать себя на первом месте. Уиллоу была так поражена этим открытием, что записала его полностью, не пропустив ни единой подробности. Она умела заставить вас почувствовать, что вы единственный человек из ее окружения. которая чего-либо стоит, но потом наступало разочарование. Ее или ваше? Обеих. С ней можно было поделиться самым сокровенным, надеясь, что ни одна душа об этом не узнает. А потом она мучила вас этим, больно задевая самолюбие. Ну, например, Уиллоу быстро записывала свои вопросы и ответы Мэрилин, Но ее пальцы закоченели и двигались с трудом. Она изощренно и умело манипулировала чужими тайнами, мечтами. Например, однажды я ей сказала, что хотела бы писать. Понимаю, сглупила, но мне казалось, что она может помочь мне. Потом Глория издевательски напоминала мне об этом. Если я делала что-то не так, или она была раздражена. Глория вновь высмеивала меня. Ты никогда не будешь писательницей, ибо лишена воли. Или другое пророчество. Люди, которые хотят творить, должны уметь жертвовать сиюминутным наслаждением ради своего призвания. А вот еще пример ее жестокости. Моя дорогая, ты как все мечтающие домохозяйки, тебе не следует даже надеяться. Ну и так далее. И при этом она обворожительно улыбалась, излучая любовь. «Все, о чем вы рассказали, похоже на инквизицию», — заключила Уиллоу.